Я что-то безусловно обрела и что-то безусловно потеряла. И на пол сброшенное одеяло напоминало белых два крыла. Ты понимал меня, как мало кто. Ведь я единственное понимала, насколько мир тебе казался малым в твоём безмерно дорогом пальто. Язык ночной — то пламенный язык, заставивший язык дневной отняться. Как сложно было утренне обняться, Сложнее, чем ночью было нам в разы. Но город твой забудет обо мне Скорее, чем я забуду этот город. Меня отыщут здесь так скоро, скоро, Скорее, чем у тебя начнет темнеть. Я буду счастлива, когда мы с ним Заговорим на языке вечернем, И где-то запоют виолончели, И загорятся новые огни. Не спрашивай, как у меня дела. Обхватит вечер крепче одеяло. Я что-то безусловно потеряла и что-то безусловно обрела».